«Вы сказали, что мое приглашение никто не отвергал, но, тем не менее, никто не придет. Как я должен все это понимать?» «Я никого не пригласил, сэр». «А, так вы никого не пригласили!» Обернувшись к Грейдеру, Шелтону и другим офицерам, посол сказал «Не пригласил, видите ли?» Потом повернулся снова к Гаррисону. «Я полагаю, вы просто-напросто забыли это сделать!» «Опьяненные свободой и властью человека над техникой выносились по городу, наплевав на все их правила движения, создавая угрозу для жизни пешеходов и не утруждая себя даже дать гудок или... На моем велосипеде нет гудка, сэр!» О проверке его слова Гаррисон внутренне протестуя против этого списка преступлений. «У меня есть свисток, который приводится в действие вращением заднего колеса». «Ну вот», — сказал посол с видом человека, потерявшего всякую надежду. Он рухнул в кресло, хватаясь за голову.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 Первый абориген, которого мы встретили на Базилевсе, сказал очень сердечно «Сымай башмаки семь минут». Ну и что же все это означало? Означало «Заходите, пожалуйста, обуйте мягкие тапочки и будьте как дома. Другими словами, добро пожаловать». Не так уж трудно разобраться ваше происходительство, когда знаешь, чего ожидать. Грейдер бросил задумчивый взгляд на Гаррисона и продолжал «Здесь, вероятно, процесс дошел просто до крайности». «Сохраняется беглость языка, сохраняется и внешнее сходство, маскирующие, однако, глубокие изменения в значениях слов, отброшенные концепции, заменившие их новые реалии и мыслительные ассоциации, не говоря уже о неизбежном влиянии развивающегося местного сленга». «Как, например, засад», — ответил его превосходительство. «Вот ведь странное словцо. И никаких видимых связей с земными корнями». А «Разрешите, сэр», — вмешался Гаррисон робко.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 «Что же означает это сокращение?» «Засады... З-А-С-С-Д», сообщил моргая Гаррисон, — «означает занимайся своим делом». «Вот как!» — его превосходительство поразовел. «То есть не суйся, куда не просят!» «Вот значит, что они мне все время говорили!» «Да, боюсь, что так, сэр!» «Им совершенно очевидно придется многому поучиться!»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 Параграф 127 гласит, что при посадке на враждебную планету экипаж выполняет свои обязанности согласно инструкциям о несении службы в боевой обстановке вплоть до отлета в космос. На невраждебной планете экипаж выполняет свои обязанности согласно инструкции о несении службы вне боевой обстановки. Ну и что с того? А параграф 131а... Гласит, что вне боевой обстановке весь экипаж, за исключением дежурной вахты, имеет право на увольнение на берег сразу же после разгрузки корабля или в течение 72 часов после посадки на планету. Грейдер поднял взгляд от книги. К полудню все настроятся на увольнение и будут гореть нетерпением. Если увольнения они не получат, может возникнуть недовольство. «Недовольство?» – переспросил криво улыбаясь посол. «А если я объявлю эту планету враждебной?»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 Посол принял выражение глубокого недовольства. «Неизвестный мир может быть враждебен психологически, даже если он не прибегает к противодействию силой. Пример у нас перед глазами. Это отнюдь не дружественная планета». «Устав космослужбы не предусматривает классификации планет как дружественных и недружественных», — сообщил Грейдер. «Все планеты классифицируются только как враждебные или невраждебные». И он опять похлопал по переплету. «В этой книге все указано». Да, мы получим первый приз на конкурсе дураков, если позволим руководить собой какой-то книжке или команде. Вышвырните свой талмуд в иллюминатор или суньте в мусоросборник. Избавьтесь, в общем, от него любым угодным вам путем и забудьте о нем. Прошу ваше предоходительство простить меня, но я не имею на это права. Грейдер открыл книгу на первой странице. Основные параграфы 1А и 1Б гласят, как в космосе.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 Этим лицом является один из офицеров корабля, исполняющий обязанности своего непосредственного начальника в случае отсутствия его или выхода из строя. «Ну да, и все это означает, что хозяин замки вы», — сказал не очень этим обрадованный посол. «А кому такой порядок не нравится, может сойти и ехать дальше, правильно?» «Со всем должным уважением к вам я вынужден признать, что дела обстоят именно так. Я ничего не могу изменить, устав есть устав».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 Подобную власть мне может дать лишь только одно. Ну и что именно? Факты, которые позволят мне классифицировать планету как враждебную в том смысле, как определено уставом. «А можно ли это как-нибудь устроить?» И не дожидаясь ответа, посол продолжил. «В каждом экипаже всегда ведь есть неисправимый бузатер. Найдите его, поднесите двойную чарку венерианского коньяка, обещайте немедленное увольнение на берег, но выскажите сомнение в том, что оно придется ему по душе».